«Майская ночь или утопленица?» Ворог його батька знає Почнуть шо-небудь робить люди, хрещені, То мурдуються, мурдуються, Мов, хорти за зайцем. А все щось не до шмигу. Тільки ж, куди чорт уплететься, То верть хвостиком. Так де воно і візьmеться, Іначе з неба? Чорт його знає. Начнут что-нибудь крещеные люди делать, мучаются, терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет толку. Уж куда черт мешается, верть хвостиком, так и не знаешь, откуда оно и возьмется, как будто с неба. Ганна Звонкая песня лилась рекою по улицам села.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 Выгляни на миг. Просуй сквозь окошечко хоть белую ручку свою. — Нет, ты не спишь, гордая девчина! — проговорил он громче и таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. — Тебе любо издеваться надо мною? Прощай! Тут он отвратился, насунул на бекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандуры.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 Зато люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь ты ими, у меня как будто на душе усмехается, и весело, и хорошо, и что приветливо моргаешь ты черным мусом своим, что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и люба слушать тебя. — О, моя Галя! — вскрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее к груди своей. — Постой, полна левка! — Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим?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 Пудрявые яблони разрослись перед его окнами. Лес, обнимая своей тенью, бросал на него дикую мрачность. Ореховая роща стлалась у подножья его и скатывалась к пруду. «Я помню, будто сквозь сон, — сказала Ганна, не суская глаз с него, «Давно — давно-давно, когда я еще была маленькой и жила у матери, что-то страшное рассказывали про дом этот».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 Я не буду бояться, я буду спокойно спать ночь. Теперь ты не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться, додумать Расскажи, левка. Видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Но слушай. Давно, моя серненька, жил в этом доме Сотник. Сотник.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 угадала бедная панночка, что мачеха ее ведьма и что она ей перерубила руку на четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду мести хату как простой мужички не не показываться в панские покои тяжело было бедняжке, до да нечего делать стало выполнять отцовскую волю на пятый день выгнал сотник свою дочку боойя из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала паночка, закрывшая руками белое лицо свое. «Погубил ты батьку родную, дочку свою, погубила ведьма грешную душу твою. Прости тебя, Бог, а мне, несчастный, видно, не велит он жить на белом свете». «И вон, видишь ли ты?» Тут обратился левка к Ганне, указывая пальцем на дом. «Гляди сюда!»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 В одну ночь увидела она мачех свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду, но ведьма и тут нашлась, обратилась под водой в одну из утоплениц и через то ушла от плети из зеленого тростника, которую хотели ее бить утопленицей. Верь бабам. Рассказывает еще, что панночка собирает всякую ночью утоплениц и заглядывает поодиночке каждый в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала.